Глава двадцать пятая. Безуспешно дернувшись раз, другой, так что мучительно заломило скованное запястье, я понял, что отсюда уже не выбраться. И вот тут мне захотелось завыть, как воет одинокий волк в лунную полночь. Да что же я за человек такой? Теряю все, что дорого. Мне бесконечно дороги крылатый лев, отец, вишня, и всех я лишился. Мне дорога свобода, но и с ней пришлось расстаться. Но я не стал выть Зачем доставлять колдуну упырю такое удовольствие? Только одна мысль поддерживала меня. Нет, не конец. Колдун выпрямился в кресле-троне, расправил широкие складки одежды, положил ладони на скатерть, где поблескивал синий фарфоровый чайник. Прежде я не заметил эту посуду. На чайника я глянул с легким опасением. Не удивлюсь, если он тоже сумасшедший и начнет подскакивать и поливать кипятком. В глазах-перчинках колдуна отражался дробный блеск свечей. Как же он был доволен, что заманил меня в ловушку. Мне казалось, что он сейчас кувыркнется через голову, вновь пожертвовав драгоценным беретом, или от избытка чувств застучит крепким острым носом по деревянной столешнице. И вдруг я понял, в кого превращается колдун. В черного дятла. Блестящие острые перья, кроваво-красный берет, длинный крепкий нос и визгливый голос не оставляли сомнений. Неудивительно, что ход в город-берлок пролегает не через медвежью нору, а через громадное дупло. Да и имя «пикус» означает название этой птицы. «Да вы, дятенька-дятел!» — хотел было заявить я. А что мне было терять? Но тут что-то огромное, пухлое, невесомое обрушилось на колдуна с высоты, ослепило его, окутало плотной алой пеленою. «Белка!» — вскрикнул я. «Алька!» «Леон! Ты здесь? Леон!» — развенел голос, который я хотел услышать больше всего на свете. «Вишня!» — заорал я. «Ты цела?» И новый испуг свалился ледяной глыбой. «Вишня, будь осторожна! Здесь колдун!» Но было поздно. Вишня, одетая в незнакомое синее платье, рванулась ко мне, схватила за руку, свободную от наручника, и раздался металлический грохот. Тяжелые решетки упали с потолка, прочно заледенев в полу. Мы оказались в клетке. Белка, съежившись, проникла сквозь железные прутья, замерла на вишнином плече. «Ну что ж, вот все и взбали». «Аплодисменты!» — произнес колдун и демонстративно похлопал. Тускло блеснули перстни на хрустких пальцах. Он по-прежнему держался холодно, но я чувствовал, как дрожит от восхитительного чувства победы. «А ведь много лет назад я предупреждал ваших бестолковых отцов, что отомщу им за непочтение. Они пытались глумиться надо мной, безумцы. Предлагали сплясать. Вот теперь их прости в моих руках, и они у меня попляшут». Холдун пристально глянул на меня и с наслаждением проговорил. «Твое существование, глупец, будет таким долгие-долгие годы. Ведь ты Леон, значит, лев. Вот и живи, как дикий зверь в клетке. А люди в черных масках будут приходить и смотреть на тебя, как на диковинное животное. Может быть, через прутья кто-нибудь просунет еду?» Или факел, чтобы подпалить усы. Ведь рано или поздно у тебя вырастут усы, верно?» «Поймал меня, ну и ладно», — стараясь не вдумываться в его костные фразы, проговорил я. «А вишню отпусти». «Отпустить?» «Это мысль», — прищурился колдун. «Оставим девочку среди тех милых жителей, что проводят время в молчаливых наслаждениях». «Это будет эпично! Вишня придет сюда, как в зоопарк, чтобы протянуть через прутья банан своему милому другу! Кстати, ты не знаешь, едят ли львы бананы?» «Вишня останется нормальным человеком! Она никогда не будет такой, как те демоны!» — выкрикнул я. «Никогда не буду!» — повторила Вишня, но как-то вяло, ватно. С ужасом обнаружив, что она борется с тяжелой дремотой, я слегка сжал ее руку, и Вишня, будто очнувшись, тряхнула косичками. «Вишня, не смотри на него! Он колдует, гипнотизирует!» — умоляюще проговорил я. «Я понимаю», — прошептала Вишня и, отвернувшись, принялась растирать мочки ушей, чтобы очнуться. Колдун молчал, сверля меня взглядом. «Что ж, пусть сверлят, только сверло сломает». Я тоже уставился на него и смотрел, смотрел, не отводя глаз. Сердце бухало, как отбойный молоток, но я с болезненной радостью понял, что колдуна страшно раздражает мой пристальный взор. «Что-то ращишься, как кошка! Глаза бы тебе выклевать!» Наконец не выдержал он, и Сахарно обратился к вишне. «Девочка моя, тебя-то я держать в клетке не собираюсь. Я могу даже отправить тебя обратно!» Колдун выразительно поднял глаза. «Тем более облако твое пока не растворилось в этом пространстве!» «А что может раствориться?» — через силу проговорила вишня. «Конечно! Оно непременно растает!» «Здесь, в подземных владениях, не место облакам. Не слушай своего неразумного друга. Будь самостоятельный, сильный, мудрый, как твой отец, учитель М. Марк. Ведь у тебя есть свое мнение, верно?» Вишня белая, как тетрадный лист, кивнула. «Тогда прими решение. Предположим, я покажу тебе выход из города Берлок. Я знаю, где он, ведь я посол двух миров». Но ты снова окажешься в темном лесу, полном опасности и чудовищ. Ты мгновенно продрогнешь под жестоким ливнем. Ты вцепишься в скользкий сук и будешь смотреть, как жадно блестят глаза смоляных шакалов и прыщавых болотищ. А потом болотища будут раскачивать дерево до тех пор, пока ты не рухнешь на траву. Ты станешь для них сытным завтраком, деточка. Отвернувшись, вишня зажала уши, но колдун продолжал. «А теперь поразмысли. Здесь ты будешь проводить дни в тепле, красоте и безопасности. Уроки рисования и танцев, приятные люди, безмятежность и покой. Посмотри, какое красивое платье подарила тебе госпожа Урсула. У тебя будет сотня таких платьев!» На мгновение мне показалось, что вишня колеблется, Поспешив закрепить успех, колдун продолжил говорить, ровно, гладко, усыпляюще. «Безмятежность и покой! Покой! Ты готова? Я вижу, ты уже приняла правильное решение. А если нет, то подумай, подумай!» Вишня молчала, и колдун не торопил ее. Неспеша, наливая розоватый напиток из синего чайника, он с наслаждением тянул долгим носом приторный пар — Даже ладонью махал над несуразной длинной чашкой, чтобы сполна насладиться резким ароматом. Но пар был необычный, не белый, а темно-серый, густой, похожий на дым пожарищ. Пар становился плотнее, он рос и крепчал. Казалось, что невесомые репьи собираются, скатываются в крупный колючий комок. Не прошло и двух минут, как пар собрался в длинномордого клыкастого монстра с рыбьим хвостом. Монстр оторвался от чашки, невысоко взвился и потянулся в нашу сторону. Свободной рукой я схватил вишню и попытался ее заслонить, с тоской ощущая, как она ослабла. Вишня хотела что-то сказать, но не могла. Только глядела на монстра широко распахнутыми темными глазами. Но я уже понял, что парового монстра интересовали не мы, а белка Алька. Он тянулся к ней и клацал зубами. Это белку он хотел поглотить, нашу подружку, помощницу. Единственное существо, связывающее нас с прежним миром. «Не трогай белку!» — закричал я то ли колдуну, то ли монстру из чашки. — Оставь нас в покое! И вдруг заметил Урсулу, про которую в суматухе совсем забыл. Она по-прежнему была в облике медведицы, сидела поодаль, нога на ногу, смотрела на происходящее черными блестящими глазами. — Ну зачем мы вам нужны, Урсула? — с мольбой проговорил я. Во взбудораженном мозгу мелькнула мысль, что странно обращаться к зверю на «вы», но я помнил про роскошную даму. — Отпустите нас! Удовлетворенно, глядя на мои страдания, колдун попивал противный на вид розовый напиток. Что это? Может, чья-то разбавленная кровь? Паровой монстр тянулся к белке, та ежилась, пряталась вишней за воротник. А вишня, к моему ужасу, с каждой минутой все больше походила то ли на восковую куклу, то ли на тех людей-призраков, что мы видели в бесконечных комнатах и коридорах. «Я думаю, Вишня уже готова принять решение», — склонил голову колдун, любуясь, как несчастная белка пытается ускользнуть от зубастой пасти серого монстра из чашки. «Нет, это я готова принять решение», — вдруг заявила Урсула. Она оставалась медведицей, но голос был прежний — женский, сильный, глубокий. В один прыжок она оказалась возле колдуна и взмахом тяжелой лапы швырнула на пол уродливую чашку, которая в тот же миг раскололась. Охнул, вскочив колдун. Мгновенно скривился и растаял клыкастый монстр. Выдохнув, я крепче взял вишню за руку. А Урсула, поднявшись на задние лапы, внезапно снова обратилась в высокую даму в элегантном черном платье. Только глаза ее по медвежьей метали молнии. «Вы знаете, что я вас уважаю, господин посол. Вы не раз приводили в Урбе Дэнс новых жителей, и каждый из них подпитывает особой энергией наше прекрасное пространство. «Но сейчас вы заигрались, любезный Пикус. Зачем вы притащили сюда этого юношу? Вы что, не видите в его глазах отражение львиной морды? Да он же сожжет город Берлок своим бешеным взглядом!» «Ах, не волнуйтесь, милейшая Урсула!» Колдун сложился как циркуль в почтительно-снисходительном поклоне. «Что он сделает нам, раздавленный и униженный? Пусть сидит на цепи! Меня порадует его страдания!» «Ищите радость в другом месте!» – зарычала Урсула. И «Я уже не мог понять, чего в ней сейчас больше – медведица или дамы «Вы знаете, что здесь могут находиться только люди без облаков. А его облако не растворится, и ваш чайный зубастик его не погубит. Его облако живо! Живо! Его отражение блестит в его зрачках! Облако не здесь, но оно существует!» «Неделя-другая, и оно исчезнет! «Суетливо сказал колдун. Поверьте мне! Подождите!» «Нет, не буду ждать!» — взъярилась Урсула. «Здесь свой уклад, и человек с львиным облаком все разрушит! Только я могу здесь рушить и строить! Только я! Только я!» Изящная дама в черном платье ринулась к нам, и, не слушая верещания колдуна, тонкими нежными руками со звенящими браслетами раздвинула железные крутья решетки, словно те были слеплены из пластилина. Содрав наручник с моего запястья, она грозно зарычала, топнула острым каблучком и рванула занавеску, за которой пряталось громадное от пола до потолка стрельчатое окно. Ударом кулачка элегантная женщина распахнула створки. За окном не было ничего, кроме беспросветного сливочно-белого тумана. «Прочь!» — завопила она. «В моих чертогах не будет парня с львиными глазами! Прочь!» Тряхнув освободившимся от оков запястьем, я поспешно потянул вишню за руку, но она, ослабевшая, обессиленная, почти не могла шевелиться. Белка, крошечная, как горошина, закатилась в карман ее нового платья. Я подхватил вишню на руки. Не тяжелая. Вступил на низенький подоконник и, закрыв глаза, вместе с подружкой шагнул в плотный белесый туман. Створки окна мгновенно захлопнулись. Последнее, что я слышал, глухой стук птицы остекло.